Глава 9. Утес, где было назначено свидание между зверобоем и магиканом, находился совсем недалеко от берега. Это был большой камень высотою около шести футов и, по очертанию, имевший некоторое сходство со скирдой сена. От него до берега было футов пятьдесят, и вода около него имела глубины не больше двух футов. Деревья с берега почти доставали его своими ветвями, и одна из огромных сосен образовала над ним высокий и правильный свод. Приблизившись к берегу, зверобой немедленно опустил парус, и ковчег уже сам собою доплыл до утеса. В то время как молодой охотник управлял рулем, обе сестры должны были стоять на карауле возле окон своей каюты. «Не видите ли вы кого-нибудь на утесе, Юдив?» — спросил зверобой, как только ковчег остановился. «Никого, зверобой. Камень, берег, деревья, озеро и никакого следа человеческих ног. Берегите себя, Юдив. Не высовывайтесь наружу, гетти. У карабина острый глаз, проворная нога и смертельный язык. Будьте осторожны и смотрите во все глаза». Я буду в отчаянии, если с вами случится какая-нибудь неприятность. А вы, зверобой, вы что делаете?» Вскричала Юдифь, просовывая через отверстие голову и бросая на молодого охотника благодарный взгляд. «И вы должны быть таким же осторожным, как и мы. Пуля, смертельная для нас, никому не дает пощады. И мы обе придем в отчаяние, если вы будете ранены». «За меня не бойтесь, добрая девушка. Ваши глазки очень милы, но, пожалуйста, не смотрите в эту сторону». И в эту минуту слова Бумпа были прерваны восклицанием Юдифи. «Что такое, Юдиф, что такое?» – спросил он торопливо. «Какой-то человек на утесе. Индейский воин, расписанный и вооруженный. Где у него соколиное перо? Воткнуто ли оно в пучок волос?» Какую имеют на темени воины? Или он носит его над левым ухом? Соколиное перо над левым ухом! Это змей!» — вскричал молодой охотник, бросив руль и быстро перебегая на противоположный конец судна. В эту минуту дверь каюты поспешно отворилась, и перед зверобоем остановился молодой магикан, у которого вырвалось одно только восклицание. «Хуг!» Еще минута, Юдив и Гетти испустили пронзительный крик, а воздух огласился страшным визгом и воем дикарей, выбежавших из-за кустарника на берег. Некоторые уже бросились в воду. «Отчаливайте, зверобой!» — закричала Юдив, поспешно запирая дверь, через которую вошел Делавар. «Отчаливайте! Дело идет о жизни! Дикари плывут к нашему ковчегу!» В одно мгновение Бумпа и его товарищ привели в движение плавучий дом, и после нескольких ловких и сильных взмахов веслами ковчег был на безопасном расстоянии от ружейных пуль. «Что теперь делают эти проклятые минги, Юдиф? — спросил зверобой, который из-за каюты не мог следить за движениями неприятелей. «Все исчезли. Последний в эту минуту скрывается за кустом на берегу. Вот теперь пропал и он. Никого не вижу». «Мы в полной безопасности».